Вероятно, он произвел очень тщательный обыск. Не так ли? Продолжал Бург. Между прочим, вы не заметили? Знал ли он секрет замка Сеефа? Джейм ответила утвердительно. Я так и думал, усмехнулся Бург. Вероятно, это единственный замок Сеефа, секрет которого посвящено столько людей. Думаю, что и вам он известен. Женет. Это имя матери Питера. Едва дверь успела закрыться за сыщиком, как Джейн была уже возле сейфа. Она без труда открыла его. Ее интересовало завещание. Дрожащими руками Джейн развернула документ и стала читать. Все имущество я завещаю упомянутому Питеру Клифтону Уэллсону, родившемуся, 4 мая 1902 года и советую ему всю жизнь свою следовать примеру благочестия, скромности, милосердия, преданного ему матерью и продолжать трудовую деятельность своего знаменитого отца. Джейн невольно улыбнулась, прочтя последнюю строчку. Затем она решила посмотреть книги, стоявшие на полках. Джейн еще раз убедилась в разносторонности интересов покойного Уэллорсона. Ее внимание привлекала книга, на корешке которой была фамилия Уэрсона. Она посмотрела за главную страницу. Вероятно, это было частное издание, не, предна... не предназначенное для массового читателя. Александр Уэрсон. История бумажных денег. Текст сопровождался многочисленными иллюстрациями, и Джейн поняла. Почему это было частное издание? Книга содержала около полдюжины репродукции знаменитых подделок денежных знаков. Причем ошибки фальшивомонетчиков были помечены красной чертой. Она хотела уже поставить книгу обратно, на место, когда вдруг обнаружила надпись на первом листе. «Моей дорогой жене Дженет Уэллсен» дальше мелкими буквами было примечание. Эта книга вышла из печати в день рождения нашего дорогого Питера. Джейн со вздохом положила книгу на полку. Она надеялась получить письмо от старика Редлоу, но оно не пришло ни с первой, ни со второй почтой. Днем позвонил Питер и сообщил, что следствие отложено на неделю, и она возвращается вечером. Не успела Джейн положить трубку, как дворецкий принес телеграмму. Она была отправлена из Амстердама. Никому не говорите, что я телеграфировала вам. Напишите мне в отель «Континент Таль» в Берлин и расскажите все, что произошло после моего отъезда. Всецело доверяете Дональду. Вы не знаете, как он помогает Питеру. Джейн удивилась, что телеграмма без подписи. Хотя и не сомневалась, что она от Марджори. Перед тем, как сжечь телеграмму, Джейн решила переписать ее в свою записную книжку. Питер все еще не возвращался. В шесть часов Джейн позвонила в Лонг в манор. «Вероятно, мне не удастся приехать к обеду», – сказал ей Питер. «Бург объяснит вам, что произошло». «Почему же вы еще остаетесь в Лонг в Моноре? с тревогой в голосе спросила она. «Ведь вы не...» Она услышала, что муж рассмеялся. «Нет, я не арестован, слава Богу. Приеду домой часов в десять». «Отец с вами?» «Нет», – ответила Джин. «Он очень сердится на меня, хотя это было бы только естественно». «Нет, нет», – поспешила она уверить его. Бург приехал лишь около девяти часов. Шея шел сильный дождь, и он весь промок. Питер приехал, сразу спросил он, Он сказал мне, что будет около десяти, ответила Джейн. Сыщик был удивлен и несколько встревожен. Как странно, сказал он, ведь он выехал э, частому назад. Тревога его передалась и Джейн. Да, Уэллс и еще один доктор выехал в семь часов. Они настаивали на немедленной консультации. Я догадываюсь, что объектом этой консультации был несчастный Питер. В это время вошел дворецкий и подал Джейн телеграмму. «Быть может, это от него?» – заметил сыщик. Джейн прочла телеграмму и протянула ее сыщику. Бург прежде всего посмотрел на подпись. Она была от старика, поверенного Рыдлову. «Ссылаясь на наш телефонный разговор и имея в виду заметки, появившиеся в печати, делаю полное изложение того, что мне известно». Проект отчета будет готов сегодня. Жду вас в 10.30.